«Мишки, как его...» «Яшка», — ответила Ольга. «Точно, Яшка. Вот его убирай и считай с ними все. Ну что, ты согласен?» «Я не могу ответить», — произнес я и почувствовал, как напряглись их тела. «Я бы хотел узнать суммы, на которые могу рассчитывать я. Сомневаюсь, что мы будем делить все между нами поровну». «Будет тебе», — довольно ответила Тома. Этот вопрос ее явно удовлетворил. «Попрошу отца, чтобы дал тебе чуть больше, чем планировал, хотя он и так собирался быть весьма щедрым». Она нежно прикоснулась пальцами к моему затылку и потащила к себе. Глава тридцать пятая. Вилка. Я слышал, как они одевались, но решил не провожать. Мне нечего было им сказать, да и говорить особо не хотелось. Когда голоса затихли, а дверь скрипнула второй раз, оповещая, что гости меня покинули, я встал и направился справить нужду. «Помощник, гости все убыли?» «Все, в том числе и Семен». «Понятно. Глупый вопрос, но все же. Система обновлена?» «Нет», — коротко ответил голос. «А червь послания отправлена?» «В тот самый момент, как ты дал команду?» «Ладно, еще один глупый вопрос». «Ты можешь вернуть этот червь обратно, ну или уничтожить?» «Нет, это невозможно. Уничтожить послание можно, лишь уничтожив носитель, то есть повредив корабль. У нас такой возможности нет». «Ах, как хреново!» — протянул я и, напившись воды, упал на кровать, погружаясь в раздумье. «Вилка. Это шахматная вилка, когда ты в любом случае что-то теряешь». «С одной стороны, я мог действовать так, как планировал раньше, и надеяться на силу, хитрость и удачу. Я понимал, насколько рисковый мой план, но он вполне меня устраивал. Устраивал до этой ночи. Предложение маршала было не просто выгодным, оно было золотым. Да, были риски. В частности, мне нужно будет расправиться с некоторыми кулаками, но такой пункт был и в моих изначальных задачах, и там цели даже посерьезнее». «Да, думаю, у маршала были люди, наемники, наконец. Они могли сами устранить всех неугодных, но это повлияло бы на репутацию, а это, как говорила Ольга, главное. Я знал, что могу справиться с поставленной задачей, но не знал, что будет со мной дальше». «Сам себе наступил на хвост», — протянул я. «Да, нужно соглашаться играть по их правилам. Придется слушать этого тупорылого нарка, так как вряд ли маршал лично будет контролировать этот проект и как представитель гильдии максимально отстраниться. Но с этим можно будет что-то придумать. Проблема в другом. Как только мое послание доберется до адресата, у бояра появятся проблемы, и чем это вывернется для него неизвестно. И как он решит наказать доносчика тоже неясно. Система. Слушаю». «Ты можешь связаться с перстом или хашем?» «Нет», — спокойно ответил голос. «Ну и ладно», — ответил я и поднялся с постели. Гравилет двигался со скоростью больного старика, но все равно обшивка его звенела от столкновения с крупными камнями, парящими в воздухе. И это при том, что я выкрутил мощность силовых полей на максимум. Нужно будет прикупить еще защитных блоков с какого-нибудь крейсера или межпланетной станции и установить их на броневик. Тогда, уверен, можно будет и погонять. Руководствуясь лишь картой местности на экране и сохраненными ранее маршрутами, я через полдня добрался до поселения цыган. На удивление, Яшка встречал меня лично. — Чего тебе, законник? — спросил он, как только дверь гравелета закрылась и лишние частицы пыли и песка осыпались на пол. «Разговор есть, но нужно попасть в бункер. Ты никуда не собираешься в ближайшие дни?» «Нет», — недоверчиво ответил он. «Вот и славно. Яшка передал по рации, что отлучится на пару суток и уселся в одно из кресел, понимая, что путь будет долгим. Разговор у нас особо не клеился, и через полчаса мы оставили потуги поддерживать беседу, понимая, что у нас еще будет время поговорить». «Выпьешь?» Спросил я у парня, как только мы оказались в убежище. «Да, что-то, кроме алкоголя. Ты ж явно не на попойку меня сюда тащил». «И то верно. Я наполнил две кружки отваром, вручил одну парню и уселся за стол. Чувствую, я еще пожалею, что согласился навестить тебя». Парень смотрел прямо, но без наглости, признавая силу. «Да, пожалеешь», — чуть помедлив ответил я. «Но дело в том, что, отказав мне, ты, скорее всего, подставился бы. Есть желающие тебя убрать. Если они думают, что после моей смерти новый кулак будет слабее или более покорным, то они ошибаются. Уголки губ парня поползли вниз. Купленных фарой я почти всех выследил, да и просветленный я знаю уже того. Уверен в себе, это хорошо, только послушай меня, пацан». И послушай внимательно. На вас нацелились давно, и при любых раскладах вас додавят. Я застучал указательным пальцем по столу. «Пусть попро...» — повысил он голос, но я не дал ему продолжить. «Твой батя как мог разгребал это дерьмо, и, признаюсь, худо-бедно у него получалось. Только вот им...» Я оторвал палец от стола и указал в бок и вверх. «Им это не понравилось. Итог ты знаешь. Есть предложение?» Беря себя в руки, спросил он, играя желваками. «У цыган не будет кулака». Он дернулся, но я направил указательный палец на него. «Да слушай. Я знаю, что ты добровольно не согласишься на это. Но что если я скажу, что ни у кого не будет кулаков? Кулаков вообще не будет, и заправлять будет центральная власть, старосты и совет. В совет, соответственно, войдут представители самых многочисленных общин в процентном соотношении». Командцы не согласятся, их мало. Значит, представителей будет немного. Меньшинство ничего не решает. Это я за Маготов не говорю. Их всего пару десятков на планете. В такие моменты меньшинство пытается договориться, но дело не в этом. Я уверен, что кривоухие попытаются отстоять свое право сильных, и я знаю, что мне будет сложно справиться с ними в одиночку. А теперь вопрос. Зная, что они намекали мне... Я похлопал себя пальцами по груди и уперся ими в стол. Что твое исчезновение только на пользу нашему поселению, и что при управлении просветленных твои фермы будут работать эффективнее. Скажи, если я решу аннулировать право сильного и покончить с кулаками, на чьей стороне будешь ты? Я понимаю, это своего рода вилка. Несколько вариантов, среди которых нет правильного, но есть неправильный. Это попытаться предупредить командцев. Я уперся руками в столешницу и подался вперед. «Есть способы связаться со своими людьми?» «Нужно проверять. Твоя система ловко их глушит», — тихо ответил тот. «Надеюсь, так оно и есть. Итак, что ты ответишь?» «Мне...» Он пристально смотрел мне в глаза, словно ожидая подсказки. Зеленый пацан пытался быть взрослым мужчиной, но делал это неубедительно. «Мне нужно подумать». «Думай». Я улыбнулся и тихонько прихлопнул.